— Глава двадцать шестая. — Сожалею, что ваша гибель оказалась напрасной, — сказал я. Но Георгий Куликов, предостерегающе поднял руку. — Да слушайте, господин тайновидец, самое интересное впереди. — Ну что ж, говорите, — кивнул я. Сначала я решил, что мы сбились с курса. В тех местах очень сильные течение, и они могли отнести нас в сторону. К тому же несколько дней стоял густой туман, мы ждали ветра. И, наконец, он задул. Небо очистилось. Я смог произвести астрономические наблюдения. Мы пришли точно в нужное место. Куликов задумчиво потер ладонью небритый подбородок. В общем, карта оказалась фальшивкой. Вернее, не сама карта, а сведения о месте силы. Сплошное бронье. Команда держалась из последних сил. Я тогда припер тароватого к стенке. Потребовал рассказать, где же он взял карту. И он рассказал. — Да, — усмехнулся Куликов. — Карту раздобыл Николай Тароватов, Купил за большие деньги у какого-то торговца древними редкостями. А потом убедил братца снарядить экспедицию. Это было нетрудно. Александр с детства мечтал о море. Даже убегал однажды из дома, дабы наняться на корабль матросом. Вот потому-то он и поплыл с нами сам. Хотел стать первооткрывателем. А стал вмершим в лед мертвецом. Куликову нужно было выговориться. Я это понимал. Наверное, он не хотел рассказывать сыну эту жуткую историю, но и не мог носить в себе. «Что ж, мне жаль», — сказал я. «И вы повернули назад?» «Конечно». Александр проклинал своего брата, а матросы проклинали их обоих. «Мы надеялись добраться до ближайшего порта, но ветер сдвинул льды». Окна чистой воды исчезли, мы застряли. Корабль сотерло ледяными полями, и он начал стремительно обмерзать. — И что же было дальше? — спросил я. Мы решили зимовать на корабле. Понадеялись, что с наступлением весны судно освободится из-за льдов, но вот корпус не выдержал давления. Льды сжали его, обшивка лопнула, и корабль стал тонуть. Вот тогда-то мы пошли пешком шли на лыжах, обходя трещины полыньи, тащили за собой санки с припасами, и с каждым днем нас становилось все меньше и меньше. Мы оставляли мертвецов прямо на льду и не могли послать зов, просто нас никто не слышал. Словно магия отказалась от нас. — Не могли послать зов? — переспросил я. — А ведь так бывает иногда в других магических пространствах. Но вам виднее, господин тайновидец. Но вот для нас это пространство оказалось смертельной ловушкой. Лед-холод, холод-лед. Мы стали похожи на скелеты. Мы давно обморозили себе руки и пальцы на ногах. Мы шатались от усталости, но упрямо брели вперед. И вот в тот день, когда окончательно поняли, что мы никуда не дойдем, мы увидели остров. Георгий Куликов кивком показал насидевших возле костра матросов. «Вы видите их, господин тайновидец Это все мои уцелевшие спутники. Мы вместе добрались до заснеженного острова и нашли на нем место силы. «Вот как?» — изумился я. «Да-да», — кивнул Куликов. «Магия все-таки не подвела нас. Быть может, ее впечатлило наше упорство, и она решила нас вознаградить. Кто знает. Но ведь даже магия не смогла нас спасти. Мы к тому времени совсем ослабли». Куликов выпрямился, и голос его зазвучал громче. «Мы умерли на острове, затерянном во льдах. Умерли один за другим. Я помню, как у меня смерзлись ресницы, и я перестал видеть. А за несколько минут до смерти мне стало так тепло и спокойно. Губы цепенели, но я все твердил и твердил координаты острова, и я запомнил их, господин тайновидец. Я и сейчас их помню». Моряк снова сгорбился, как будто пережитое давило ему на плечи. «И все же нам повезло, мы не умерли окончательно, остались жить во снах. У многих нет даже этого. Вы знаете, зачем я отправился в это плавание, господин таинновидец?» «Полагаю, вы мне это расскажете?» — улыбнулся я. «Да, да, я хотел разбогатеть, признаю. Мы все хотели стать богатыми». Вытащить свои семьи из долгов, выучить детей, жить спокойно, не рискуя каждый день погибнуть в море. Но ведь это не главное. Я более всего хотел открыть то, что до меня не открывалось никому, посмотреть в глаза неведомому. — Это у вас получилось, — согласился я. Куликов повернулся ко мне и пристально посмотрел в глаза. — Вам интересно, господин Тайновидец? Очень. — Сын рассказал мне о вас. Он пока что не очень верит, но я-то знаю, что вы его спасли. За время своих скитаний по снам я видал многое. И кое-что даже предпочел бы забыть, но я рад, что мой сын вырос. И счастлив, что у него есть магический дар. А еще у него есть шанс. Вы сказали Саверию координаты места силы, догадался я. Да. Ему не обойтись без помощи. Организовать экспедицию в Северные моря — дело очень трудное и затратное. И один он не справится. А за вами стоит сильный и богатый род. Вы ведь не упустите свой шанс. Разумеется, не упущу, — улыбнулся я. А насчет Савелия вы можете быть покойны. Мы подпишем с ним контракт, и он получит свое. Я даже в этом не сомневаюсь, Александр Васильевич. Но у меня есть одно условие. Какое же? Нас погубил Николай Тараватов. Я убежден в этом. Мы все в этом убеждены. Мерзавцу было плевать на наши жизни, он просто хотел, чтобы его братец не вернулся из плавания. Он хотел стать единственным владельцем торгового дела. Вот поэтому и подсунул Александру фальшивую карту и уговаривал его снарядить экспедицию. И ведь он знал, что брат не утерпит и присоединится к ней. — Ну что ж, это вполне возможно, — согласился я. — А что насчет доказательств? — Я хочу, чтобы вы их нашли. — Разоблачите, негодяя. И тогда Савелий передаст вам координаты места силы. Я покачал головой. — Благодарю вас за предложение, но вынужден отказаться. Возможно, Николай Тараватов ни в чем не виноват а фабриковать доказательства я не стану. — Но проверить-то вы можете? — сжимая кулаки, спросил моряк. — Не только могу, но и обязательно проверю, даже без вашей просьбы. Просто потому, что привык доводить дело до конца. — Что ж, это все, что мне требуется. — кивнул Куликов. — И прошу вас, пожалуйста, приглядите за Савельем. — Ну, по мере возможности, — улыбнулся я. И мы снова пожали друг другу руки. Хранительница снов стояла чуть в стороне и ждала окончания нашего разговора. На лице ее не было нетерпения, она с любопытством оглядывалась, наслаждаясь новым для себя сном. Когда Георгий Куликов вернулся к костру, я подошел к ней. — Вам нужно идти, — с легкой тревогой сказала хранительница снов. — Молодой находится еще слаб. Он слишком долго пробыл в снах и рискует остаться здесь навсегда. Уведи его. К чудесам нужно привыкать постепенно. — Разумеется, — согласился я. — И спасибо за чудесную прогулку. — Мне тоже очень понравилось, — улыбнулась хранительница снов. — Особенно этот летающий человек в смешном колпаке с кисточкой. — Мне даже показалось, что вы с ним знакомы. Это ваш родственник? — Да, и очень близкий, — рассмеялся я. — Люди не часто летают так во сне, — задумчиво сказала хранительница. Но после этого они уже не могут остаться прежними и непременно меняются. Хранительница снов дотронулась до моей руки. — Я не хотела вам говорить. Ждала, что вы сами догадаетесь, но вот потом поняла, что это может случиться не скоро. Теперь вы тоже снаходец. У вас открылась новая грань магического дара. — Вот как! — удивился я. — Мне показалось, что это действует зелье. Действие зелья давно закончилось, — улыбнулась хранительница. Как вы думаете, сколько времени прошло с тех пор, как вы заснули? А вы до сих пор здесь, и этот сон уже наполовину ваш. Достаточно ваш, чтобы вы могли приходить сюда, когда пожелаете. Ну что ж, это хорошая новость, — согласился я. Я снова дотронулся до своего перстня, в который был вставлен черный алмаз. Магический дар, словно драгоценный камень, — так говорил Набиль. Каждая грань камня — это одно проявление дара. А весь дар открывается только со временем. — Когда пожелаете? — повторила хранительница снов и со значением посмотрела на меня. — Я бы хотела, чтобы вы иногда приходили. С вами весело и интересно. Она опустила голову, ее щеки слегка порозовели. — Все непременно приду, — пообещал я. — Тогда до встречи, господин тайновидец. Я смотрел, как хранительница снов медленно тает в воздухе. В нескольких шагах от нас матросы спускали на воду шлюпку. Призрачной команде пришло время возвращаться на корабль. Костер еще горел. Волчок подбежал ко мне, обнюхал место, где исчезла хранительница снов, вопросительно посмотрел на меня, высунул язык и вернул хвостом. «Сейчас, сейчас пойдем», — улыбнулся я. Честно говоря, я и понятия не имел, как выбираться из магических снов, но ни на секунду не сомневался, что смогу это сделать, когда захочу. Шлюпка отчалила. Матросы слаженно гребли, а Георгий Куликов неподвижно стоял на корме и смотрел на сына. Вот он поднял руку на прощание, и... Шлюпка скрылась в тумане. «Идем, Савелий», — сказал я. Нам пора просыпаться. Почти погасший костер вспыхнул с новой силой. Пламя поднялось вверх, его пляшущие языки образовали силуэт раскрытой книги. Вот это да! рассмеялся я. Кажется, нас приглашают в еще одно удивительное место. Ну что ж, идем. Тебе понравится. Волчок за мной. И я подтолкнул находца в спину. А вслед за ним. Вошел прямо в огонь. Древний римлянин по имени Библус Марии Петроний сидел за столом и что-то писал. Точнее, писало гусиное перо, кончик которого был заключен в изящную золотую оправу. Перо, само собой, бегало по пергаменту, изредка ныряя в хрустальную чернильницу. А Библус смотрел на нее суровым взглядом. — Салют, Библус, улыбнулся я. — Салют, Александр! «Ты снова привез с собой лунного волка?» При нашем появлении хранитель незримой библиотеки поднялся из-за стола, радостно улыбаясь. Но Перо при этом не прекратило вести записи. «Здравствуйте», — сказал Савелий Куликов, нерешительно оглядываясь. Бесконечные стеллажи с книгами, мозаичный пол, мягкое сияние, падавшее с невидимого потолка, произвели на него впечатление. — Истинные римляне всегда говорят ты, — сурово поправил Куликова Библус, — даже императору. Савелий беспомощно взглянул на меня. «Привыкай — Привыкай, — улыбнулся я. — А теперь познакомься, Библус. Это Савелий Куликов. У него редкий магический дар снаходца. Я предположил, что рано или поздно он все равно познакомится с тобой, и поэтому решил ему помочь. Савелий — это Библус Марий Петроний, древний римлянин. «Соратник Цезарей и хранитель магической незримой библиотеки». «Очень приятно», — кивнул Куликов. И нерешительно добавил Беря пример с меня. «Салют, Библус!» «Салют, Савелий!» «Так у тебя получается дар сноходца!» Библус окинул Савелия пристальным взглядом. «Везет же некоторым!» — проворчал он. А я тут как раз записывал свой сегодняшний сон, дабы не забыть некоторые любопытные подробности. Мне приснился пир у императора Лукулла. К столу тогда подавали копченых фазанов, фаршированного зайца и паштет из соловьев с лучшим оливковым маслом. И все это мы запивали прекрасным фалярнским Музыканты играли неумело, зато молодые танцовщицы были. — Очень. Впрочем, это вам неинтересно. Библус кашлянул, чтобы скрыть смущение. — Ну, чего же рассмеялся я? Хранитель библиотеки сурово посмотрел на меня. — Александр, ты объяснил своему другу правила? — Не успел. Но уверен, что это ты сделаешь лучше меня. — Ну что ж, присаживайся, сноходец, — пригласил Библус Савелия который, раскрыв рот от удивления, разглядывал золотой глобус. Куликов осторожно опустился на стул. «Что это за место?» — шепотом спросил он меня. «Незримая библиотека», — ответил я. «Здесь собраны все книги мира и не только». «Это магическое место?» «Разумеется», — улыбнулся я. «Итак, правило», — вмешался Библус. «Слушай внимательно, снаходец. Слушаю, кивнул куликов. Маг может попасть в незримую библиотеку всего один раз в жизни. Савелий с удивлением поглядел на меня. Но вот здесь явно не впервые. С Александром у нас особый договор. Недовольно нахмурился Библус. Кстати, о договоре вы принесли с собой выпечку. Нет, честно признался я. «Видишь ли, мы попали сюда прямиком из одного очень интересного сна, а там не было ни трактиров, ни булочных. Ну, в таком случае будем пить кофе», — великодушно согласился хранитель библиотеки. «Но ты непременно должен рассказать мне об этом сне. Разумеется», — улыбнулся я. «Но вернемся к правилам. Итак, только одно посещение и всего три вопроса». «Что, только три?» — в отчаянии спросил Куликов но я ж ничего не знаю о своем даре, да и вообще о магии». «Только три!» — безжалостно отрезал Библус и потом немного смягчился. «У тебя будет время, чтобы обдумать вопросы. Нам с Александром нужно поговорить, так что можешь не торопиться». «Хорошо», — кивнул Савелий. А, «А можно мне задать первый вопрос? Что это за дар, снаходец?» «Очень хороший вопрос», — усмехнулся Библус. Он величаво повел рукой. С одной из полок слетела толстая книга в темном кожаном переплете, опустилась на стол и сама собой открылась на нужной странице. «Здесь написано все о твоем пути. Я советую тебе не спешить и внимательно вникать в каждое слово. Мы не станем тебе мешать. Когда ты будешь готов задать второй вопрос, просто позови». Савелий торопливо закивал, жадно глядя в книгу. А Библус повернулся ко мне. — Идем, Александр. Мы пошли знакомым коридором, на полу которого были выложены картины из жизни забытых городов далекого прошлого. Наши шаги гулко звучали в тишине библиотеки. Коридор привел нас в круглый зал. Возле фонтана стояла скамейка, которую я однажды нечаянно утащил с городской площади. Стоимость пропажи я возместил небольшим пожертвованием в городскую казну, а вот сама скамейка осталась в незримой библиотеке. И Биеблус полюбил сидеть на ней. Неподалеку от скамейки в портале между мирами цвела туманная роза. Ее бутоны были раскрыты, на темно-зеленых листьях блестели капельки росы. Волчок сразу же улегся перед порталом. Он опустил голову на передние лапы, но изредка дергал острым ухом, когда из джунглей доносились особенно громкие вопли неведомых зверей. — Ну, присаживайся и рассказывай, — пригласил меня Библус. — Я же пока сварю кофе. Небрежным движением руки он воплотил жаровню, в которой сразу же вспыхнуло пламя. Хранитель библиотеки наполнил серебряные джезвы водой из фонтана, поставил их на огонь, А уже несколько позже, неторопливо прихлебывая горячий и крепкий кофе, я пересказывал Библусу все удивительные события последних дней. — Потрясающе! — покачал головой хранитель библиотеки. — Так ты говоришь, кто-то сумел раздобыть карту, на которой было нарисовано место силы. — Фальшивую карту, — поправил я. — Это неважно, — отмахнулся Библус. — Вопрос в том, где он ее взял. Хранитель незримой библиотеки глубоко задумался о чем-то. «Ты знаешь, однажды ко мне заходил начинающий составитель магических карт», — проворчал он. «Его поведение показалось мне крайне подозрительным. Так что ж тебя удивил-то?» — насторожился я. Он выглядел очень заинтересованным, задал первый вопрос, как всегда, о природе своего дара. «Я подобрал ему нужную книгу и ненадолго оставил одного, прямо как твоего друга. А вот когда вернулся, мне показалось, что он спрятал что-то в карман. Тогда я не обратил на это внимания. Но вот два следующих его вопроса были совсем другими. Так будто он хотел поскорее уйти и спрашивал первое, что взбредет в голову. И ты ему ответил, «Разумеется». В этом-то и состоит моя работа. А потом я его выпроводил и благополучно забыл. А он сидел за тем же столом, над которым крутится золотой глобус. Да. Так он мог догадаться, что означают драгоценные камни на глобусе, и зарисовать их расположение. Вот и я думаю о том же. Тебе стоит поискать этого картографа. А ты помнишь, как его звали? Нет. Покачал головой Библус. — Но уверен, ты сможешь это выяснить. Ну что ж, попробую, — кивнул я. — Удивительный сон тебе приснился. С завистью сказал Библус, убирая со стола пустые чашки. — Хотел бы и я когда-нибудь увидеть такой же. Хранительница снов, лунные волки, рассвет на морском берегу. — Кстати, ты передал мою просьбу тунелонцам. «Разумеется, — передал, — улыбнулся я и вспомнил, что у меня в кармане до сих пор лежит пузырек с остатками зелья. «Знаешь, Библос, я хочу пригласить тебя в свой сон», — сказал я, доставая пузырек. «Заглядывай, когда выкроешь время, я буду рад». И поставил пузырек на стол. «Ты приглашаешь меня в свой сон?» — изумился Биплус «И отдаешь мне свое зелье?» «А мне оно больше не нужно», — улыбнулся я. У меня открылась новая грань магического дара. Теперь я тоже снаходец». «Благодарю тебя, друг», — торжественно сказал хранитель библиотеки. «А ты не хочешь почитать о своем новом даре? Я подберу тебе нужные книги». Не сегодня рассмеялся я. «Намного интереснее узнать все самому». «Твой знакомый снаходец не торопится со вторым вопросом», — забеспокоился Библус. «Пожалуй, стоит взглянуть, чем он там занят». Вдруг тоже копируют древние тексты. — Не думаю, что саверий на такое способен, — усмехнулся я. Скорее всего, просто зачитался. — А я схожу и проверю. Библос не стал тратить время на перемещение в пространстве и просто растаял в воздухе. В стенах незримой библиотеки он был абсолютно всемогущ. А я решил сварить еще кофе. Судя по всему, визит в библиотеку обещал затянуться. Но вот мне помешал взволнованный зов Библуса. «Александр, ты должен на это взглянуть скорее!» Я торопливо отставил джезву и выбежал из круглого зала. Волчок несся впереди меня. Добежав до входа в библиотеку, мы с ним стали свидетелями удивительной картины. Савелий Куликов сладко спал, опустив голову на стол. Он счастливо улыбался во сне. А вокруг беспорядочной грудой лежали книги. Тяжелые фолианты в кожаных переплетах, легкие папирусные свитки, кожаные ремешки с рядами узелков и даже деревянные ящички с рядами круглых разноцветных камней. На наших глазах с полки слетела еще одна книга. Она повисла прямо над головой Савелия и некоторое время висела так, плавно покачиваясь из стороны в сторону. Потом опустилась на пол. «Что он делает?» — ошарашенно спросил меня Библус я полагаю что он читает рассмеялся я он же сноходец уснул и видит сон в котором читает магические книги одну за другой это нечестно запротестовал библус так он перечитает всю библиотеку за один присест его нужно разбудить и хранитель библиотеки бесцеремонно потряс савелия за плечо просыпайся сноходец! савелий поднял голову и удивленно захлопал глазами что случилось «Ты заснул!» — улыбаясь, объяснил я. «И порядком напугал Библуса!» Савелий обвел взглядом груды книг. «Ой, этот кавардак устроил я? Простите, Библус, я не хотел!» «Ну сколько раз повторять, что истинные римляне никому не говорят вы!» «Прости!» — поправился Савелий. «Вот никогда не видел ничего подобного!» — проворчал Библус. «А мне теперь еще все приводить в порядок!» Он раздраженно возмахнул рукой, книги сорвались с пола, словно стая испуганных птиц, и торопливо разлетелись по своим местам. ⁇ Что ж, думаю вам пора ⁇,⁇ сказал хранитель библиотеки. Наверняка вас уже беспокоятся, ведь есть же на свете кто-то, кто беспокоится о вас. Но я еще не задал второй вопрос, ⁇ запротестовал куликов. И третий! «Да, — Да-да-да, правило есть правило, — нехотя согласился Библус. — Задавай свои вопросы, только скорее. Теперь я ни на минуту тебя не оставлю одного. Куликов посмотрел на древнего римлянина, а потом перевел взгляд на меня. — А можно мне прийти сюда еще раз? — робко спросил он и торопливо добавил. — Это второй вопрос. — Нет, ну ты слышал, Александр, — возмутился Библус. — Он прочитал уйму книг, и ему еще мало. Но книги же для того и созданы, чтобы их читали, — с улыбкой заметил я. — Хотя, с другой стороны, — рассудил Библус, — уж лучше я впущу его сам, чем он пролезет сюда во сне без моего ведома. — Так и быть, находится. Можешь прийти еще? — Спасибо, — обрадовался Куликов. — А про какое угощение вы говорили?